Несколько недель назад я прочел статью о летучих мышах. Летучие мыши видят иначе, чем люди. Сидя в комнате, мы видим стены, стулья, столы, книги, людей. Если бы летучая мышь залетела в ту же самую комнату, она бы увидела ее не с помощью световых лучей, а посредством восприятия отраженного звука. Летучие мыши практически слепы. Мыши и люди воспринимают окружающий мир по-разному. Когда речь идет о восприятии мира, христиане коренным образом отличаются от нехристиан. Павел подтвердил этот факт в первой главе «Послания к Ефесянам. Он писал группе христиан, живущих в языческом городе Эфесе. Итак, первая глава «Послания к Ефесянам, с 17 стиха. «Я непрестанно молю, чтобы Бог...»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 Действительно, наши просветленные очи воспринимают жизнь так, как не может ее воспринять мир. Что же может видеть христианин такого, что не может видеть мир? Может ли не христианин познать Бога, как знает его верующий? Библия говорит нам об ограниченном знании тех, кто не принадлежит Христу. Они помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Написано здесь же, в Эфестином, в 4 главе. «Неверующие могут понять и познать Бога в сравнении с христианами не больше, чем летучая мышь, залетевшая в комнату, может ее видеть в сравнении с вами». Жизнь вне церкви воспринимается одним образом, жизнь изнутри церкви воспринимается совсем по-другому. Павел молил Бога дать христианам нечто особенное – Духа премудрости, откровения к познанию Его, читаем мы во второй половине 17 стиха. Он хотел, чтобы у них было только христианское понимание того, что сделал Бог во Христе, и как Христос воздействует на тех, кто принадлежит Ему. Нас окружают люди, которые просто не могут видеть того, что Бог дал видеть христианам. Живущие вне Христа видят повседневную жизнь, дома, машины, школы и места отдыха. В их представлении все эти вещи и составляют реальность. Они видят только видимый, физический, материальный мир». В первой главе послания к Ефесянам Павел говорит о совершенно иной реальности, о другом измерении. Оно остается невидимым для наших глаз, но оно настолько же реально, как и наш физический мир. Как члены церкви мы можем научиться воспринимать именно те вещи, о которых писал Павел. Дух Святой, данный каждому христианину, помогает нам воспринимать как реальность то, что Бог осуществил в Иисусе Христе – и как в результате этого навсегда изменилась наша жизнь. Мы приходим к осознанию и пониманию реальности благодати, прощения, искупления, духовного наследства и Духа Божьего, пребывающего в нашем духе. Вне церкви ничто из сказанного не кажется реальным. Почему Бог дает верующим способность воспринимать то, чего не видят другие? Бог хочет, чтобы каждый из нас познал его лично. «Павел просил, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». 17 стих 1 главы. «Бог хочет, чтобы вы познали Его». Слово, употребленное здесь Павлом, означает «полное, глубокое и личное знание» в отличие от поверхностного знакомства с Богом. Такое знание приходит с участием и опытом. Оно подчеркивает знание кого-либо лично, а не просто знакомство с некоторыми фактами или подробностями в отношении кого-либо. Только среди христиан становится возможным это личное познание Бога. Вот почему для любой общины так важно быть истинной церковью. Бог не хочет, чтобы местная церковь стала лишь еще одной общественной организацией. Эклесия, церковь Божья, это гораздо больше, чем просто место собраний и осуществления программ. Это больше, чем место, где планируются занятия по изучению Библии и богослужебные собрания. Та экклесия, та церковь истина, где христиане имеют возможность прийти к познанию Бога. Каждый член местной церкви обязательно должен помогать другим прийти к познанию Господа. Познание Бога приходит тогда, когда христиане взаимодействуют как люди, в которых живет Дух Господень. Это случается, когда мы делимся друг с другом нашим знанием о Господе. Это происходит, когда мы в ежедневных ситуациях следуем заповедям Нового Завета, взаимоотношениях друг с другом и ощущаем в себе присутствие Господа. Павел упоминает три невидимые реалии. Теперь мы можем их видеть благодаря нашим просветленным очам. Это надежда, наследство и могущество. Мы читаем «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас верующих». Нашу надежду, надежду христиан, нельзя увидеть обычными глазами. Наша надежда становится видимой только для глаз сердца. Только христиане могут ее постичь. До того, как мы пришли к Иисусу, у нас не было этой надежды. Помните, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Только у христиан есть надежда на уготовленная на небесах. Только у христиан есть надежда быть возрожденными воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Наша надежда... Надежда христиан — это не просто эмоции, вызванные хорошим самочувствием. Наша надежда есть нечто большее, нежели позитивное отношение к жизни. Она опирается на реальность живого Господа, который дает обещание, что его жизнь будет нашей жизнью и что его вечный дом будет нашим домом. Только просветленные очи могут полагаться на такую надежду. Более того, только просветленные очи христиан могут видеть церковь как собственное Божье наследие. Павел молился о том, чтобы христиане могли видеть богатство славного наследия его для святых. Взгляните на все то, чем владеет Бог. Вспомните все красоты Земли, исчислите все ее богатства, поразмышляйте над великолепием Солнца, Луны и звезд, взгляните на небо и удивитесь бесчисленным галактикам огромной Вселенной. Если бы все творения были поставлены перед Богом, и самого Бога попросили бы указать на самое великое его сокровище, что бы это было, что является самым ценным во владениях Бога. Павел хотел, чтобы христиане поняли, что из всех богатств нашей вселенной Бог выбрал бы церковь как самое ценное свое сокровище. Мир не видит церковь так, как видит ее Бог. И многие христиане также не могут понять этого, огромного значения, которое Бог придает церкви. Просветленные очи видят церковь по-другому. Она Божье наследие, Божье богатство и Божье сокровище. И когда мы принадлежим церкви, мы принадлежим всему этому. Мы есть часть церкви, осуществление Божьего плана, задуманного много веков назад, иметь народ, который он мог бы назвать своим». В сегодняшнем нашем тексте упоминается еще одна невидимая реалия – это могущество. Павел писал о безмерном величии могущества его в нас, верующих. Он использовал различные слова, чтобы привлечь внимание к тому, что Церковь через благую весть обладает могуществом. В 19 стихе появляется четыре разных слова в значении «могущество» и «сила». Павел использует Одно слово за другим, чтобы подчеркнуть, что во Христе мы получаем наивысшее, какое только возможно, могущество. Это вся собранная сила, не превзойденная в своем величии. Только христиане могут увидеть это могущество. Действительно, зачастую нехристиане не видят в деяниях Бога ничего, кроме слабости. Помните, что у подножия креста большинство людей не видело, что в тот момент действовала спасающая сила Божья. Они думали, что являются свидетелями поражения и неудачи, смерти человека, в заблуждении считающего себя Мессией. И напротив, глаза, открытые Богу, видят крест во всем его спасающем могуществе. Он является свидетельством неподдающегося описанию потустороннего могущества Божье, Это могущество, которое разрушит могилы и даст вечную жизнь тем, кто верует. Неверующий мир не может увидеть то, к видению чего приходят христиане в церкви. Бог дает нам просветленные очи. Мы можем и должны воспринимать мир по-другому. Однако знайте, что у вас... Не будет просветленных очей, надежды или могущества, если вы сами будете в своей церкви, да и сама церковь будет чем-то вроде дежурного магазина. Вы не ощутите этого могущества, если просто один раз в неделю будете заскакивать в церковное здание, проводить там какое-то время, а затем покидать его, не пообщавшись лично, а главное духовно, с другими христианами. Вы не сможете познать и понять Бога, не узнав Его народ.